Глава 18. Крон хотел улыбнуться. Пытался выдавить из себя улыбку, надеясь, что это его хоть как-то успокоит. Однако в груди не унималась тревога. Находиться рядом с человеком, который в любой миг способен раздавить тебя, то еще удовольствие. Поэтому-то предпочитал не заходить за стену. Во всяком случае, без крайней необходимости. «Ну вот и все», — повторил человек в доспехах и развернулся к главе гильдии воров спиной. «А теперь пройдем обратно и обсудим твой долг. Ты же понимаешь, что мне не нужна обычная услуга?» Человек в доспехах не успел договорить. Он замолк на полуслове, а его сердце, казалось, пропустило один удар. Прямо над его ухом пролетело копье и врезалось в стену напротив. От ударной волны его пошатнуло, и все люди, находящиеся поблизости на стене, упали. Кто на жопу, кто на четвереньки. Крон в растерянности смотрел на это копье, пытаясь сообразить, что произошло. Кто посмел на них напасть, и как такое вообще могло произойти? Но чем дольше он смотрел на снаряд, тем больше узнавал его, и тем сильнее его пробирал холод. Все тело сперва бросило в дрожь, а потом покрылось липким потом. — Как? — прошептал Крон дрожащими губами. — Как такое возможно? Первыми отошли от шока двое стражников, что находились неподалеку. Один из них быстро поднялся и подбежал к человеку в доспехах, взяв его под руку и помогая подняться. Но тот и сам не сводил своего взгляда, воткнутого в стену копья, и словно бы окаменел. «Это то, о чем я думаю?» — снова еле слышно прошептал Крон, но ответа он так и не дождался. «Неужели Валан где-то ошибся? Его так и не сработало», — подумал он про себя у человеке в доспехах. «Идем», — прошипел человек, наконец-то поднявшись на ноги, но взгляда с копья он так и не сводил. И только когда его древка с конца начала постепенно растворяться в воздухе, он, словно бы убедившись в каких-то своих догадках, Сплюнул на землю и сделал первый шаг вперед. Крон поспешил за человеком, не осмеливаясь больше произносить ни единого слова. Он знал, чувствовал это напряжение в атмосфере. Стоит сейчас задать лишние вопросы, он может лишиться головы. Слишком уж большой ущерб репутации для Валана был нанесен. Ведь только что, впервые, тот не смог убить человека своей сильнейшей способностью. Все говорило об этом. И это значило только одно — слухи о демоне крови не врали. Но как? Как тот смог вернуть обратно копье? Не просто уклониться от его атаки, что уже в принципе невозможно. И никому никогда не удавалось, но... И отразить его обратно. Валан, как и сам Крон, недооценили этого демона. Но теперь... Теперь этому демону точно не сдобровать. Ведь от человека в доспехах с каждой секундой все больше и больше ощущалась безумная аура смерти. Он был в ярости. И прямо сейчас готов на все, чтобы уничтожить любого, кто посмел поставить его силу и репутацию под сомнение.